Глава п я а д ц В тот же вечер в половине девятого д р и а н Грей, прекрасно одетый, с большой бутаньоркой паромских фиалок в петлице, вошел в гостиную леди Нарбора, куда его с поклонами проводили лакеи. В висках у него бешено стучала кровь,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 д а р и а н и сам удивлялся своему внешнему спокойствию. И бывали минуты, когда он, думая о своей двойной жизни, испытывал острое наслаждение. В этот вечер у леди Нарбора гостей было немного. Только те, кого она наспех успела созвать. Леди Нарбора была умная женщина, сохранившая, как говорил лорд Генри,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 и в разговорах с ним она постоянно выражала величайшее удовольствие по поводу того, что не встретилась с ним, когда была еще молода. «Я уверена, что влюбилась бы в а с до безумия, мой милый, — г о в а р и в а л а она, — и ради вас забросила бы свой чепец через мельницу. Какое счастье!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 Он был ужасно близорук. А что за удовольствие обманывать мужа, который ничего не видит? В этот вечер в гостиной леди Нарбора было довольно скучно. К ней, как она тихонько объяснила Дориану, закрываясь весьма потрепанным веером, совершенно неожиданно приехала погостить одна из ее замужних дочерей. И что хуже всего... привезла с собой своего супруга. — Я считаю, что это очень неделикатно с ее стороны, — шепотом жаловалась леди Нарбора. — Правда, я тоже э, у гощу каждое лето у них по возвращению из Гамбурга, но ведь в моем возрасте необходимо время от времени подышать свежим воздухом. И кроме того, когда я приезжаю, я стараюсь расшевелить их, а им это необходимо. Если бы вы знали, какое они там ведут существование, настоящие провинциалы, встают чуть свет, потому что у них очень много дел, а ложатся рано, потому что им думать совершенно не о чем.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 о б щ е собралось т в с о неинтересное. Двоих он видел в первый раз, а кроме них здесь были Эрнест Хорроден, бесцветная личность средних лет, каких много среди з а в с е г д а т ы в лондонских клубов, человек, у которого нет врагов, но их с успехом заменяют тайно ненавидящие его друзья. Леди Рекстон,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 «Венецианка» и э, п р и м и л а картавившая». Дочь леди Нарбора, леди Элис Чемпен, безвкусно одетая молодая женщина с типично английским незапоминающимся лицом, и ее муж, краснощекий джентльмен с белоснежными бакенбардами, который, подобно большинству людей этого типа, воображал, что избытком жизнерадостности можно искупить полнейшую неспособность мыслить. д ы р и а н уже жалел, что приехал сюда, но вдруг леди Нарбера взглянула на большие часы золоченой бронзы, стоявшие на камине, и воскликнула. «Генри Оттон непозволительно опаздывает. А ведь я нарочно посылала к нему сегодня утром, и он клятвенно обещал прийти».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 Роскошное издание плохого французского романа. Но она э, занятная женщина. От нее всегда можно ожидать какого-нибудь сюрприза. А какое у нее л ю б в и о б и л ь н о е сердце! Какая склонность к семейной жизни! Когда умер ее третий муж, у нее от горя волосы стали совсем золотые. Гарри! «Ну, как вам не стыдно?» – воскликнул Дориан. «В высшей степени поэтическое объяснение», – воскликнула леди Нарбора со смехом. «Вы говорите, третий муж? Неужели Феррелл у нее четвертый?» «Именно так, леди Нарбора. Ни за что не поверю». «Ну, спросите у мистера Грея ее близкого друга». «Мистер Грей – это правда?» По крайней мере, так она утверждает леди Нарбора. Я спросил у нее, не бальзамирует ли она сердца своих мужей и не носит ли их на поясе, как Маргарита н а в а р с к а я Она ответила, что это невозможно, потому что ни у одного из них не было сердца. Четыре мужа? Вот уж можно сказать, слишком большое рвение». — Вернее, слишком большая смелость. — Я так и сказал ей, — отозвался Дериан. — О, смелости у нее хватит на все, не сомневайтесь, милый мой. А что собой представляет этот ф е р р л Я его не знаю. — Мужей очень красивых женщин я отношу к разряду преступников, — объявил лорд Генри Отхлебнув глоток вина, леди н а р б о р а ударила его веером. «Лорд Генри, меня ничуть не удивляет, что свет считает вас в высшей степени безнравственным человеком». «Неужели?» — спросил лорд Генри, поднимая брови. «Вероятно, вы имеете в виду тот свет?» «С этим светом я в прекрасных отношениях». «Нет».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 — воскликнул Дариан, наклоняясь через стол.